Глава 13. Изгнанники. Сварщик из него откровенно никудышный. Это факт. Но так уж вышло, что лучше него пользоваться сварочным аппаратом никто не может. Впрочем, никаких особых способностей тут и не нужно. Четыре поперечные и перпендикулярные пруты арматуры. Просто дальше некуда. Да ещё после того, как остывает, проходят пластиковыми хомутами, чтобы даже сорвав однозначно некачественную сварку, не вдруг проломили и саму ограду. Энрико и Док без возражений и недовольства оказывают посильную помощь, поддерживая металл, пока Дмитрий его прихватывает сваркой. Потом, пока он проваривает, отправляются резать новые заготовки по указанным размерам. Даже если я ошибутся, не велика беда. Ну здесь особая точность не нужна. А вот высота ограды и её прочность очень даже не помешают. Ну и хмутые, соответственно, вяжут они же. Все эти орки на пару орудуют электромолотками, вгоняя сотые гвозди в дюймовую доску. Это такая полоса заграждения перед оградой периметра, пока шириной только метров 3, но ещё нарастают. Единственное, только оставили две колеи для гелендвагена и грузовика с манипулятором. Не оставлять же машины за оградой, чтобы потом подкрадываться к ним. Конечно, из-за этого пришлось ладить ворота, но какие это мелочи. Зато Дмитрию практика. Сам Лацис занял позицию на крыше модульного домика над двумя жильцов, который они облюбовали для своей базы. За двое суток успели неплохо так пристроиться. Установили на окна решётки, заканчивают выгараживать периметр, расчистили подступы, снеся большим погрузчиком несколько близлежащих домов и выкорчевав деревья позади. На крыше же пристроилась и трёхкубовая ёмкость с кипячёной водой. Учитывая повышенный расход на шестерых, не так чтобы и много. Водопровод всё ещё работает, так что остаётся только кипятить её и подавать наверх, благодаря этого имеется помпа. Бунт явился полной неожиданностью, и, судя по всему, был спонтанным. Что именно послужило спусковым крючком, до сих пор непонятно. Но не верилось в какую-то там демократию, свободу волеизъявления и равные права. Вот хоть тресни, а не верилось и всё тут. Была какая-то более прозаическая причина. Лично Дмитрий склонялся к тому, что Лацис слишком уж лихо завернул гайки, поставив в стойло тех, кто уже давно отвык от подобного. Ведь завтра его крутой нрав и скорая расправа может коснуться и их. Впрочем, это причина, по которой все поголовно поддержали бунт. Но что-то должно было послушать повадам. В лидерство Хлои, которая сидела прикованной к ограде, откровенно не верилось. Она могла претендовать только на роль ширмы. Выставили девчонку как знамя, а она и рада стараться, уверув в свою исключительность. Дошло до объявления этой дуры о том, что она готова пойти на переговоры только в случае, если полицейские передадут им на суд Лацеса. Сержант к тому моменту был зажат между контейнерами, но признаться, не находился в безвыходном положении, только не модификант пятого уровня против гражданских. Однако соотношение стволов было явно не в его пользу, а потому риск прорыва он пока считал неоправданным. Вот и вёл переговоры. Убедить бунтовщиков в том, что сержанта им никто не отдаст, оказалось не так чтобы и сложно. Пары выстрелов Энрико рядом с много о себе думающими вояками с явным намёком на более серьёзные обстоятельства послужили весомым доводом в пользу благоразумия. В конце концов кто-то там сообразил, что матёрые вояки это не мутанты, и шансов против них нет. Начались более конструктивные переговоры. Как результат, Лацису удалось отстоять один пулемёт. Снайперскую МК14, бывшую у убитого хвоста, бунтовщики отдавать отказались. Не передали ни единого дробовика, хотя и выделили поддвежины картечных и пулевых патронов. Это сержант выбил для Хауды Дмитрия. От остальных боеприпасов наёмникам перепало только четверть. Маловато, но обычные полицейские и поэтому поводу не заморачивались. А вообще сержант, казалось, испытал небывалое облегчение. У него словно гора с плеч свалилась. Вот не хотелось ему выступать в роли спасителя и защитника хоть тресне, тем более когда опекаемые начинают учить, как именно следует их спасать. Ну и наконец не маловажен момент с дезинфекцией и карантинными мероприятиями. Дмитрий не представлял, как теперь можно вычистить порт, и не он один, проще обосноваться в новом месте. Удивили семеро ополченцев, отправлявшиеся с наёмниками устанавливать ловушки. Когда им предложили выбор, все семеро, включая и Михала, предпочли вернуться в порт. Нефёдов же отрекстился от такой возможности, управлять мозги он никому не стал. Нужно быть дураком, чтобы не понять очевидного. Бунтовщики движутся к своему логическому краху. Без жёсткой дисциплины не выжить. И вообще, у него с тамошним контингентом отношения не сложились. С Лацисом вроде как тоже они кровные братья, но признаться, с Чёкнутым прибалтам шансов выбраться из этого дерьма как-то побольше будет. Чёрт. Солнышко так и припекает. Металл сам по себе горячий, а тут ещё и сварка добавляет от щедрот. Вот уж кому не позавидуешь, так это сварным. Будто мало им этих чёртовых зайчиков и угара. И ведь не утрёшься. Дураков лезть под респиратор нет. Поэтому у подбородка плещется уже граммов 100 пота, и пластик забрало в капельках конденсата. Всё, парни, периметр замкнут, с наслаждением задирая сварочную маску, наконец возвестил Дмитрий, закончив доваривать калитку. Молодец, русский, послышался сверху голос Лациса. Как там у вас говорят, возьми с полки пирожок. Всё-то ты она знаешь, сержант. Твоя неприязнь к нам случаем не ширма. Может, ты в нас душение чаешь, достесняешься да в этом признаться. Между прочим, русский, твой дружок Егор в меня стрелял. Ну, в дружбе нас заподозрить трудно. Вон Энрику соврать не даст. А вот ты его за это не убил, с чего бы? Да он сам себя убил, когда присоединился к этим чокнутым. Отмахнулся Лацис. Сержант, лучше скажи, как там у них дела с баркасом? вклинился Дог. Как ни странно, работы идут. Больше трети обратилась. Половина работников на верфи поменялась, но трудятся. Хорошо бы успели до того, как всем кирдык придёт, а то, признаться, я на ковбое уже не надеюсь. Сварщик из него ахвый, боюсь, что и в остальном он не блещет. Ну вот а тож где я с тобой согласен, там согласен. Да ладно, получше вас буду. Получше не значит хороший русский. Лезь на крышу, нам пора обедать. Сейчас сменю, сержант. Было у модификантов Ахиллесова пята. Им нужно было регулярно питаться. Нет, генералы в этом недостатка не наблюдали. Ну и едят они до полутора раз больше нормы, и голода им лучше бы не терпеть, но ну, так и что с того? Зато и утащить на себе могут во много раз больше груз. Так что на продукты от грузоподъёмности мизер уходит. Дмитрий забрался на крышу и вооружился своим монокуляром. Лацис указал на стократную трубу, но Нефёдов только пожал плечами. А к чему, собственно говоря, ему такое приближение? Он и в сорокакратную увидит всё, что нужно. Обзор вокруг их новой базы не так хорош, как было в порту. Местность расчищена в радиусе метров 70, не больше. Есть, конечно, сектора, просматривающиеся и на пару километров, но они составляют хорошо, если треть. А так всё поблизости. И лацс похоже расширять полосу не собирается. А это ещё что такое? Дмитрий глянул в свой монокуляр. Сначала на минимальном разрешении, а потом вывернул на максимальное приближение. Нормально. В бандуре оставленной сержантом надобности вроде нет. И так всё и с ней ясно, но твою дивизию, началось, раздельно произнёс он. Ты о чём, мутка, в бой? поинтересовался поднимающийся сменить его орк. Вон там у сварочного цеха, помнишь, Энрико вчера подстрелил мутанта. Конечно, помню. А теперь глянь, передавая ему монокуляр, предложил Дмитрий. Ну-ка, твою мать. Вот и я о том же. В 600 м от них один из мутантов склонился над трупом своего собрата. Энрико вчера снял его одним выстрелом в голову. Вообще-то, учитывая отсутствие снайперских патронов, выстрел на удачу. Очень может быть, что целился он ему в грудь, но разброс почти в полметра сделал своё дело. Так вот, это был первый каннибал, которого они видели. А ещё таких тварей они пока не встречали. В смысле, похожих на него во множестве, но этот отличается от них более совершенной формой, что ли. Эта об схожести с вампиром у него остался уже далеко позади. Очень может быть, что Нефёдов сейчас наблюдал окончательную стадию мутации. Эти детали Дмитрий сумел рассмотреть уже в стократ на трубу Лацеса. Форма головы немного изменилась, стало чем-то походить на волчью. Уши чуть раздались в стороны и приподнялись вверх. Фантазёры-художники любят такие пририсовывать гоблинам. Вот смотрит и от чего-то не отпускает ощущение незавершённости образа твари. Поначалу-то да, но теперь ничем дольше смотрит, тем больше сомнений. Почему? Бог весть. Но вот мнится такое и всё тут. достанешь, поинтересовался Орк. В голову без вариантов далеко. Давай, один чёрт на пользу. Лотыш, орку. На связи Лотыш. У нас дурные вести. Видим первого каннибала, причём жрёт не свежатину, а вчерашнюю тухлятину. Сейчас ковбой попробует его снять. Пускай только попробует не снять. Слышал? кивая на радиостанцию, поинтересовался у Дмитрия Орк. Ага. Серёжа умеет подбодрить, прилаживая свой болпап на перила, произнёс Дмитрий. У вепря есть всожки, но куда их тут пристраивать? И вообще, он ими пользовался всего-то несколько раз. Вот такой он снайпер, всё больше в боевых порядках. Стрелок поддержки, ну или марксман поzubгорному. А что, звучит значимо, на деле же получается не до снайпер. Выставил прицел. Он помнит, как Энрико вчера хвастал, что с 622 м снял мутанта точно в голову. Тот остановился поглазеть на обживаемый вкусным мясом домик, ну итальянец и воспользовался моментом. Сержант в такую польбу только поощрял. Пусть твари знают, что тут опасно. Рядом орк взялся за пулемёт, чтобы случайный промах накрыть цель градом пуль. Правда, на перила не опирается, чтобы не покочнуть хлипкую конструкцию и не мешать Дмитрию. Вскинул приклад к плечу и замер, наведясь на цель. Уровень у него третий, но это тоже как бы не баран чихнул. Отработать из пулемёта с рук, как нечего делать. А если при этом ещё и правильную стойку принять, так его все считают упора. Дистанция уверенного поражения грудной мишени. Тварь, присев на корточки, сейчас грызёт руку трупа. Так что вполне соответствует. Стрелять в голову это нужно быть Энрико, а Дмитрию до него ещё далеко. Так что однозначно галочку прицела на середину груди. Выстрел. Мутант схватился за грудь и плюхнулся на пятую точку. Ещё выстрел. Тот вновь дёрнулся. Вообще ощущение такое, что он замер, как в том анекдоте, когда кашлянуть боится. Ещё выстрел. Рука в локте подломилась, и он откинулся на спину. С высоты домика, который к тому же стоит чуть выше по склону холма, голова всё же просматривается. Правда, при этом её проекция серьёзно уменьшилась. Выстрел. Пыльное облачко. Ещё выстрел и снова облачко. И ещё один выстрел. Ага, куда-то в тело, но в голову ли? Всё, ковбой, не трать патроны, готов. Точно. Да точно, точно. Орк видел, что мутант уже не убежит, отложил пулемёт и вооружился стократной трубой. Что у вас там за пальба? Патронов много. Послышался недовольный голос Лацеса. Да нормально, сержант. Тремя выстрелами зафиксировал цель. Крепкий сволочь. Ещё тремя прошил башку. Два промаха в голову. Хорошая работа. Стрелку хватило одного выстрела. Ну ты кто стрелок? Взялся быть снайпером, так пусть соответствует. Меняйтесь, пусть идёт обедать. Можно подумать, я выпрашивал у него этого вепря. Мне и сам 4 нормально было, недовольно пробурчал Дмитрий, направляясь к лестнице. Не ворчи, ковбой, он просто тебе завидует. Нравится ему машинка Старина Джонстона, но оказалась не по руке. Кстати, и Энрико нет не отоситься. Этот ствол получше будет, чем его. И намного, не без сарказма поинтересовался Дмитрий. И намного, но лучше, в тон ему ответил Орк. Спустившись вниз, Дмитрий направился к входной двери. Она сейчас одна на обе квартирки. Вторая усилена уплотнителями и заперта. Ограничения по карантинным мероприятиям. За одним входом уследить куда проще, чем за двумя. Прежде чем подняться на крыльцо, извлёк из клетки кнопку и немного поиграл с ней. Собачка исправно несла службу живой сигнализации, и поддерживать с ней дружбу совсем не будет лишним. Впрочем, ни причём тут прагматизм. Нет, он, конечно же, присутствует, но вот скажи сейчас Дмитрию избавиться от неё, прибьёт предложившего это. Натешившись питомца и вошёл в тамбур. В нос тут же ударила резкая вонь химии. Ничего не поделаешь. Зато никакой вирус в такой атмосфере не выживет. Дверь в спальню закупорена наглухо. На кухню просто закрыто. Там сейчас раздевалка. прошёл в неё, разделся до нога, вернулся в тамбур, где, вооружившись пульверизатором, обработал пространство вокруг себя, своё тело и оружие. Закончив обработку, прошёл в душевую, где с наслаждением стёрнул с себя респиратор, обмыл его и повесил на крючок, после чего наконец сумел нормально помыться. Жаль только вода тёплая. Здесь даже водогрейная колонка не предусмотрена. Потому что на крыше стоит ёмкость, в которой вода и нагревается за день. Собственно, именно этой системой они и воспользовались, разве только ёмкость поставили более внушительную. Прежняя была кубовой. Помывшись через пролом, прошёлся, наузился в соседней квартире, обтёрся, переоделся в шорты и футболку, сунул ноги в обычные тапочки и вышел в тамбур соседней квартиры, отсечённый от внешнего мира. Внутри ничего лишнего. Из мебели только столы и стулья, вся остальная улетела на улицу. Для сна вспененные коврики, на отдых размещались все в одной комнате. Так было проще провести обработку помещения. А вот и наш великий снайпер, хохотнув, приветствовал его Лацис. Великий не великий, но мутант мёртв, огрызнулся Дмитрий. Если на каждого будем тратить по шесть выстрелов, то нам патронов не хватит. Ничего, в порту народ мрёт как мухи, скоро боеприпасов станет побольше. Как ему тантов? Ладно, русский ешь и выдвигаемся. Хвать стакапаться, пора и делом заняться. Поедем в посёлке Кусачей постреляем. Макароны с тушёнкой, уже привычный набор. В принципе, нет ничего сложного в том, чтобы привезти свежемороженное мясо. Просто возиться с его готовкой никто не хочет. Но думается Дмитриеву, что продлится это недолго. Одна и та же еда уже в печонке сидит. Сухие пайки с собой они всё ещё носили, но это на самый крайний и непредвиденный случай, для чего у них имелись и бутылки с химией, и распылителями. Учитывая зависимость модифигантов от приёма пищи, под маску подведены две трубки: с питьевой водой и наваристым бульоном. Ну и в комплект, ясное дело, входят фляга с термосом, но мало ли, как оно всё обернётся. Помнится, Дмитрий и не хотел, а оказался в полной заднице и питался чем ни попадя. Сержант, я бы полосу заграждения ещё увеличил, пережёвывая макароны, предложил Дмитрий. Это ещё к чему, удивился Лацис. Просто видел, как прыгают развитые мутанты. С места метра на 4, а может и дальше. Это они махом на заборе окажутся. "Да", задумчиво выдал сержант. "Селет, что у нас с материалами?" "Досок немного ещё есть, а гвозди уже закончились. Нужно подвозить и то, и другое". "Понятно. Тогда сначала за материалами, а потом кусачей постреляем". Эти придурки выталкивают их за периметр, совсем с головой не дружат. Сержант. Ну это-то понятно. А в общем, что будем делать? План какой-то есть? Если всё время вот так сидеть в обороне, в итоге нас сомнут, предположил Дмитрий. Вот сомнительно, что былац стал отвечать на его вопрос, но остальные взирали на него с неменьшим любопытством, поэтому он заговорил. План пока только один. Дождаться, когда эти придурки закончат строительство баркаса. Отберём его и отправимся к намеченному острову. Там сообщим об идее, и пусть уж хоть та же он занимается этой проблемой. Может, кого ещё вытащат. Если оставим наотку по этим идиотам, толку не будет. Ну, с этим не поспоришь, согласился с последним Дмитрий. А не нужно спорить с очевидным, русский Лучителей, дай побыстрее. У нас ещё много работы. Разве только сама идея отобрать у них баркас меня не впечатляет, и не думал сдаваться Нефёдов. Не проще ли самим построить себе лодку, да соскочить отсюда? Раньше ты говорил, что не всё так просто, взёрнув бровь, удивился сержант. Ну так раньше и речь шла о расстоянии в несколько тысяч километров. Теперь же о трёх сотнях. Такую лодку можно смастерить за пару-тройку дней. Для этого нужна фанера и доска. И насколько она получится прочной, ну, в шторм я на ней в море и тем более в океан не сунулся бы. Баркас у нас, конечно, вышел не казистый, но куда прочнее и мореходнее, значит, и говорить не о чем. Сержант, может, устроим на крыше клетку для наблюдателя? Ну так, на всякий случай, а то как-то неуютно там дежурить. отправляя очередную ложку в рот, решил Дмитрий перевести разговор на другую тему. Бодаться с сержантом он не собирался, высказал своё мнение и относительно того, что не стоит зацикливаться на одном варианте. Признаться, его и баркас не больно то устраивал, но и перспектива торчать на острове не вдохновляла. Хм, периметр замкнули, можно и о вышке подумать, согласился сержант. Я не понял, Латysh. А ты что же на базе оставишь Шорка? Не лучше ли ковбоя, высказал свои сомнения Стилет. Не лучше. Ковбой с пулемётом обращаться не умеет этот раз. Марксман из него никудышный, это два. Так что не отогнать мутантов нормально, не отразить нападение толком не сможет. Всё одно лучше его оставить здесь, стоял на своём Стилет. Так, Энрико, тоже так думаете? Не сержант, ковбоя с его подружкой нужно брать с собой, это однозначно, высказался здоровяк. Собачку себе не враг, а потому нас тоже предупредит, как и ковбоя, продолжил гнуть свой стелет. А его удачливость ты тоже с собой махабку возьмёшь, хмыкнув, поинтересовался Энрико. Закончили споры, обрубил сержант. Стелет, ты сколько будешь грузить манипулятором доски? Думаю, теперь вопросов нет. Выдвигаемся на Гелике. Стелет на руле, стрелок и русский сзади. Док, на тебе грузовик. Ну и правильно. Закрытая кабина, она куда надёжнее Кузова. Так что выезд на двух машинах Дмитрий только приветствовал. Даже если бы они поехали чисто на охоту, то всё равно нужно было использовать транспорт. Тем более, что Гериндваген ещё в порту оборудовали дополнительной защитой в виде решёток на окнах. Получилось откровенно страшно, зато понадобится сила гидравлического домкрата, чтобы сковырнуть такую защиту. Кусачи, которых они собирались пощепать, ещё совсем глупые. Они либо бесцельно бродят по улице, либо замирают в тени в ожидании подходящей добычи. Голод их пока не донимает столь уж сильно, а потому они сейчас относительно смиренные и являются лёгкой добычей. Чего не скажешь об уже замотаревших мутантах. Вот так начнёшь красться за укрытиями и внезапно превратишься из охотника в добычу. Так что лучше уж на транспорте. Тем более, что на первых порах звук работающего двигателя от чего-то мутантов привлекает. Чем руководствуются бунтовщики, совершенно непонятно. Ну ладно, сугубо гражданские, чёрт бы с ними. Но ведь там есть и ополченцы, они-то видели, какие проблемы вырастают из этих пока ещё сравнительно неуклюжих свежачков. Однако переразившихся просто выставляют за ограду и при этом даже не предпринимают попыток отстрела. Почему не поднимается рука? Вот уж бред. Должна быть причина, но Дмитрий никак не мог понять логики этих действий. "Давай сначала посмотрим на того, которого подстрелил русский", устраиваясь на переднем пассажирском сиденье, приказал Лацис. "Принял", коротко бросил стилет, трогаясь и выворачивая руль. "Дог, я иду", вызвал сержант. "Здесь, дог", послышалось из гарнитуры. "Опастейно, мы быстро". Волк оказался прав. Пуля пришлась точно в голову, вошла под подбородок и вышла из темени. И опять же, не выворотила кости, а прошила сквозное отверстие. И это винтовочный патрон, плевать на 600 м. Все в очередной раз удивились прочности костей твари, которая уже была вполне сравнима с модификантами пятого уровня, а может и превосходила их. Лацс тут же провёл тест на пробитие из беретты. Штатный патрон на 10 метрах не справился с лобовой костью, в упор пробил. Правда, никто не исключал, что тут причина во втором попадании в одно и то же место. Так-то, парни, цыкнув, произнёс сержант. Но ну не убьёт, так в нокаут отправит качественно и надолго, отмахнулся Энрико. Дмитрий достал свой пистолет и выстрелил в грудь. Патрон исправно пронзил плоть. То есть, даже если мозги у мутантов атрофировались напрочь и оглушение им не грозит, достать их жизненно важные органы всё ещё возможно. Тебе кто разрешил тратить боеприпасы? скосил на него взгляд Лацис. Прошу прощения, больше не повторится. Я подумаю, как тебя наказать. Тьф. И тебя тоже, лишь выискалась защитница. Дмитрий тут же положил ладонь на голову Кнопки, успокаивая разбушевавшуюся подругу. "Уж что ж то, алая тяна начинала только в крайней степени возбуждения. Ну и когда поблизости не было мутантов, верный признак". "Хауду, попробуй", приказал Лацис. Дмитрий без лишних слов выстрелил из обреза. Картечи исправно впилась в тело, вызвав удовлетворённый кивок сержанта. Впрочем, Нефёдов тоже остался доволен этим обстоятельством. А то ещё окажется, что этим тварем картечь также страшна, как и слону. То есть больно, но не существенно и только ещё больше разодорит. Ну и что думаем по этому поводу? А что тут думать? Это уже не вампир, а чистый рвач какой-то, хмыкнув, заметил Энрико. Глянь, какая пасть, прямо создана, чтобы рвать всех и вся. Ну, значит и будет рвачом, махнув рукой, подытожил сержант. Покончив со осмотром, вновь устроились в машине и направились в сторону набережной. Склад пиломатериалов находился дальше, на восточной окраине. Там же можно было разжиться и гвоздями. Едва миновали свою базу, как к ним в хвост пристроился грузовик Дога. Сначала загрузимся материалами, а потом к морозильнику, прихватим там пару кусков мяса, привяжем к машине и да до покатаем малость. Как соберутся в кучу, тут-то всех разом и положим, предложил Лацис. На кусачей вполне рабочий вариант, пожав плечами, согласился Стеллет. "Сногласен", коротко высказался сидевший сзади Энрико. "Ну что скажет наш русский эксперт?" полуобернувшись на переднем сиденье, поинтересовался сержант. "Против кусачей вполне сработает. Вампиры уже не купятся. Прорвачей я лучше скромно промолчу". Это хорошо. Скромность украшает мужчину. Но по мне, коль скоро они не ушли сейчас, значит, никуда не денутся и до вечера. Всё же решил вставить свои 5 копеек, Дмитрий. Обоสนуй. А чего тут обосновывать? Кусачей десятка три. Разобраться с ними как два пальца об асфальт. Один вампирствует всей этой толпы. Предлагаю проверить ловушки и начать с тех возле которых были трупы, оставленные Рольфом. Заваться в лес при том, что мы уже потеряли там шестерых, усомнился Стельет. Но модификантов там было только двое, и у них не было такого радара, как кнопка, возразил Дмитрий. Ну и чего молчите, парни? А стоит ли оно того, сержант? произнёс Андрико. Решение мы уже приняли, зачищать остров не собираемся, ждём, пока достроят баркас и валим отсюда за помощью. Бага держали порты, защищали прорву народу, смысл в этом был. Сейчас я его не вижу. Сてлет, я не слышу твоего мнения. Я согласен со стрелком, сержант, но не сомневайся, приказ выполню. Я и не сомневаюсь. Хм. Ну, тогда и в отстреле кусачей нет никакого смысла. Стой, внезапно выкрикнул Дмитрий. Ветелет не стал терять время на расспросы и сразу ударил по тормозам, от чего всех качнуло вперёд. Благо, скорость была сравнительно невелика, и никто не зашибся. Впрочем, не до возмущений, все подобрались и приготовились к неожиданностям. "Сдай назад быстрее", выкрикнул Дмитрий, извлекая из нагрудного подсумка разгрузки бинокль. "Стой! Вообще-то пользоваться им через пластиковое забрало респиратора не то, чтобы удобно". Но он уже успел приноровиться. Навалившись на сидевшего у двери Энрико и обретя таким образом опору, он впирил свой взгляд в окуляр. А то ж догу, что там у вас случилось? Замри, дог, коротко бросил в гарнитуру сержант. Вот так вот, значит, а задача на произнёс Нефёдов. Что ты там увидел? Всматриваясь в ту же сторону и ничего не обнаруживая, поинтересовался Энрико. Теперь уже ничего. Недолго мы будем гадать, что это было, а? Русский. Там мрвач гнался за человеком. Не эти в порту, конечно, чокнутые, но не настолько, чтобы разгуливать под лесом, возразил снайпер. Это был кусач без вариантов. Правильно, кусач. Но это объясняет, почему свежаки оши바ются на открытом месте на набережной. Портовые в них не стреляют, а развитые не лезут под пули. И какая нам с того радость, смерив его недовольным взглядом, поинтересовался Лацис. Ну, мы можем сравнительно легко уменьшить популяцию мутантов. Одно наказание на тебе уже висит, сейчас ты нарываешься на следующее, пообещал сержант. Всё просто: подманиваем мутанта, даём ему по башке и делаем инъекцию вашей кровью. Внутримышечно, наверное, будет достаточно. Хм. Наши наномодификаторы один чёрт их убьют, но за это время их может сожрать какой-нибудь рвач, а то и не один. И тогда мы минусуем вместе с задохликом развитую тварь. Энрико, напомни мне, если забуду, никогда не играть с русским в карты. На склад потом в морозилку, и напоследок нужно будет навесить медпункт. Там же аптечка и запасы шприцов. Ковбой, за тобой косяк, и я спрашил, не сомневаясь, цыкнув произнёс Стельет. Тебе-то я чем не угодил? А он у нас уколов боится, не выдержав хохотнул Энрико. На складе всё прошло тихо, в смысле очень даже громко. Забросили парочку светошумовых гранат, потом обследовали прилегающую территорию, никого не обнаружили и приступили к погрузке. Благо уже не в первый раз. Грузовик у них с манипулятором, так что долго возиться не пришлось. Но всё про всё ушло не больше 10 минут. А вот с медпунктом на храпом действовать не получится. Здание находится на набережной, неподалёку от скопления кусачей. Вот так шумне не вовремя, а у них нервишки окажутся не к чёрту. Иди потом подманивай их колбасой. Докол ты шу. На связи, Дог. Останешься в машине, крутишь башкой. Я головной фронт и правый фланг. Стеллет левый. Русский, следишь за своей подружкой на подхвате. Стрелок замыкаешь. Работаем только с глушителями. Вопросы? Пошли. Двое, оказавшись на асфальте, поспешили собраться в одну группу. Дмитрий отщёлкнул предохранитель, ставя его в положение отсечки по 3 патрона. В ближнем бою делать ставку на одиночный огонь он не собирался. При автоматическом слишком велика вероятность высадить весь магазин одной очередью. Да и вредно это с глушителем. Он его теперь не снимал. Кустарщина чистой воды, так что от автоматического огня либо сам пострадает, либо глушитель раскурочит. Но звук даже штатного патрона гасит достаточно серьёзно. Да звуковые и вовсе хорошо. Чуть громче воздушки. Ну да об этом уже говорилось. Патроны крутит сам, благо Энрико не жадничает и делится набором. Второго смастерить не успели, случился бунт. Оптику снял. Конечно, потом придётся по новой пристреливать, да только на короткий от неё один лишь вред. Так что лучше по новой привести оружие к нормальному бою, а с пистолетом он против этих монстров не ходок. Вообще коллиматор не помешал бы. Но чего на острове нет, того нет. Поднял складные целик с мушкой, и вот и всё. Поначалу было как-то непривычно, но потом приноровился. Медпункт немного в стороне от набережной, хотя и в пределах видимости. Грузовик перекрыл совой вход, и людей не видно. Кусачи интерес проявляли вяло, парочка двинулась в их сторону, но поспешности не проявляют. Если не тянуть кота за подробности, то времени для посещения аптеки вполне достанет. Лотыш, кнопка беспокоится. Тихо произнёс в гарнитуру Дмитрий, едва они поднялись на крыльца. Ничего удивительного, русский. К нам направляются кусачи. Нет она на медпункт рычит. Сильно рычит. Если ты хочешь, чтобы я по её поведению определил, что нас там ждёт, то понятия не имею. Плохой радар какой есть. Ладно, пошли. Ну и двинулись гуськом, один в один, как их гоняла Энрико. К своему удовольствию, несмотря на весь скепсис инструкторов, Дмитрий обратил внимание на то, что движется достаточно синхронно, никому не наступает на пятки и не подставляет свои, не отстаёт и не наседает на идущего впереди. Нормально так работает. Причём совершенно не напрягаясь и всё время поглядывая на чихуахуа, навострившие ушки. Сразу при входе коридор длиной метров 10 со скамьями для ожидающих. И по четыре двери с каждой стороны. Врач здесь был один, как и помощница, но имелись женская и мужская палаты, по четыре койки, процедурная, смотровая и рабочий кабинет. Ну и аптека, что сейчас справа от них. В торце большое окно, в настоящий момент выбитое на брычь. Сержант Кнопка смотрит прямо и влево, предполагаю, от нас третья дверь. Ты уже научился читать её мысли? Просто говорю, куда она навострила ушки. Ушки она навострила. Стелет Энрико, работайте аптеку. Не оборачиваясь, всё так же в гарнитуру произнёс Лацис. Конечно, они сейчас в куче, но радиообмен куда практичнее попыток докричаться шёпотом, тем более при наличии на лицах забрал респираторов. Правда, есть ещё и нейросеть. Но ею и намеренно не пользуются из-за её ограниченного радиуса действия. 10 метров в отсутствие сети это откровенно мало. Могло получиться и так, что в ходе боя их разбросает и на большее расстояние. Значит, нужно контролировать ещё и этот момент. Проще уж пользоваться надёжной связью. Снайперс напарникам не стали доверяться лохматому рыжему радару, а вошли в помещение по всем правилам зачистки, чётко контролируя всё пространство. Дмитрий же предпочёл поверить своей подружке, отступил на шаг и, опустившись на колено, взял на прицел нужную дверь. Разумеется, это не осталось незамеченным. Русский плечом на тренировках занимался. Все приемлю удобно в тесной группе работать. И поэтому ты выцеливаешь дверь, а не держишь ствол. Но затылки у него глаза, что ли? Да пошёл он. Пусть хоть на дерьмо и зайдёт. Нефёдов всё одно сделает по-своему. Кнопка чует опасность спереди. Мне плевать на твою шкафку, а мне нет. В этот момент кнопка наpregлась больше прежнего и ещё выше задрала подрагивающую верхнюю губу. Да ещё и так смотрит, словно тварь движется понизу. Бог весть, от чего он подумал именно так, но пришла именно такая мысль, и ствол он направил в соответствующую сторону. Как видно, мутант поджидал, когда люди приблизятся вплотную. Но те от чего-то остановились и двигаться никуда не собирались. А тут ещё начала доноситься и возня из аптеки. Словом, он не выдержал и полез на оружье, причём аккуратно, так словно заправский спецназовец. Над самым полом высунулась только часть морды, левый глаз и прижатое ухо. Метров 6 примерно там Дмитрий его и ждал, а потому осталось только самую малость подправить прицел. Ну а к какому-бы мизери не шла речь, Лацс оказался куда проворнее. Его беретто успело хлопнуть дважды, прежде чем среагировал Нефёдов. Его тройка пришлась в грудь уже вывалившегося в коридор мутанта. Подправить прицел, ещё отсечка на 3 патрона, одна пуля ударила в лоб, две другие ушли одна выше другой. Ненамного, но выше. Всё же штатный компенсатор отрабатывает свою роль куда лучше. С ним на такой дистанции он вложил бы в голову все три пули, причём не суменьшенной навеской, а нормальными патронами. Сзади чисто. Уже успев обернуться, чтобы прикрывать тыл, доложил Дмитрий. Ты нервничаешь, русский. В округе тоже. Кнопка успокоилась. Думаю, контроль не нужен. А мне по барабану, что ты там думаешь. Приготовиться. Дмитрий сместился назад и бросил руку за спину, нащупав бок сержанта. Тот начал движение, увлекая за собой и напарника, продолжающего контролировать тыл, и прекрасно сознавая, что это бесполезное занятие. Нет тут никого, кроме них, в этом он уверен. В глаз сержант не попал, а в лоб берета взять рвачани не смогла, что уже круче модификанта пятого уровня. Вар был настолько развит, что выглядел куда массивнее и внушительнее застреленный Дмитрием. Хотя по сути всё та же внешность. Разве только пуля смогла лишь проникнуть в мозг. Выходного отверстия Нефёдов не увидел, и ему это категорически не понравилось. Настолько, что решил сменить магазин с дозвуковыми патронами на штатные. уж больно лёгкая у них пуля. Пока не обзаведётся специальными патронами, будет пользоваться штатные, и плевать на грохот. Так-то. Да, вот так, значит. Парни, я дарок нашёл. Уверен, лотыш. Он татушек не носил, усомнился Дог. Русский рассадил ему мозг, но управляющего модуля не задел. Это дарок. Вот, значит, как. Получается, это мутировавший модификант. А значит, усиление костной массы за счёт мутации плюс наномодификаторы. Получается, Рановата ему пока отказываться от накрученных Энрико патронов. "Сержант, выходит ты можешь выпотрошить всё, что он видел", предположил Дмитрий. Лацс смерил его недовольным взглядом, посмотрел на практически умиротворённую облизывающуюся кнопку и, как видно, решил, что не будет особой беды, если ответит. Ты свою башку включать пытался, русский. Я же сказал, что мозг его ты разрушил. Управляющий модуль имеет только оперативную память, которая уже обнулилась, и вообще. Но тогда уже в их мутантов нейросети продолжают действовать, а полиция имеет к ним доступ. Не обращая внимания на слова сержанта, перебил его Дмитрий. Слушай, русский, попробовал было возразить рассерженный лацис, но тут же осёкся. Твою мать. Только и сумел выдать он: "Стрелок, стелят, что у вас?" "Порядок, шприцы нашли", откликнулся снайпер. "Выходим. Здесь дог. Если это кому-то интересно, то первые кусачи уже совсем рядом". "Ну, ты ж принял". Едва успели выбраться к Гелендвагену, а Энрико со стилетом вооружиться черенками от лопат, как появились и первые трое кандидатов. Приласкали их быстро и без затей. наложили пластиковые хмуты на руки и ноги, после чего приготовились встречать следующих. Вацушше приступил к сканированию нейросетей пленных. С первого же взгляда Дмитрий понял, что ZTE сработало. Непонятно, что это даст, кроме, может быть, понимания причин бунта, хотя люди напуганы, и стоило только появиться тому, кто бросил клич, как народ сорвался под клич, а там уж сами организовывались как могли. Док, вместе с русским, давайте на базу. Выгружайте доски, потом его на крышу, а сами с орком накачайте десятка-три шприцов по кубику кровя. С вас не убудет. А, -а, -а возразил был Док: "Будь я проклят, если станок оваяться в своих венах на улице. Я ещё с ума не сошёл. И вам не позволю. Так что пройдёте в дом, там всё сделаете чин-почину, а потом вернётесь сюда. К тому моменту, я думаю, мы всех тут повяжем". Принял Вообще-то заявление Лацаса было несколько оптимистичным. Ну или дог с орком оказались заправскими Мент-братьями и управились слишком быстро. Но когда Нефёдов с догом вернулись, полицейские всё ещё продолжали охоту, громко крича, чтобы подозвать ступиц, что ещё не сообразили о нахождении поблизости лакамой человеченки. "Сержант, смотри, а вон и голин зайдёт", приметив бывшего ополченца, сообщил Стилиет. "Где?" Ага, вижу. Надо же, и Хлоя, радость моя, тоже придёт сюда. Не перестарайтесь, парни, особенно с Коллинзом. Не с девкой. Она никто, и звать её никак. И потом, если реальные лидеры бунта догадались о возможности сканирования нейросети раньше нас, то они точно не выпустят за периметр того, кто обладает какой-нибудь важной информацией. Интересно, на что они надеются? Ведь просканировать их проще простого. Да им на всё плевать, главное выбраться с острова и остаться в живых. А тюрьма из решётки возвращаются с того света нет. Так-то. Обоих встретили в лучшем виде, приласкали чётко выверенными ударами, отправив в нокаут. Наблюдая за их действиями, Дмитрий лишний раз утвердился в намерении непременно научиться владеть длинными клинками. Именно эти навыки сейчас и демонстрировали наёмники. Меч, мачете, палка разница ведь не велика. Конечно, жалко, что нет возможности изучить базы, и вообще у него нейросеть какая-то инвалидная, но всё одно её наличие многократно упрощает процесс обучения. Так что уроки того же Энрико не пройдут даром. Просто последние дни было как-то не до того. Сначала бунт, потом обустройство новой базы. Словом, хватало забот. Но время нужно выкроить непременно. Его мочете уже доказало, что может быть очень полезным. Твою мать, в сердцах выдал Лацис, закончив с Коллинзом. Что там, сержант? поинтересовался Дог. Дерьмо. Этот идиот после весёлой ночки с нападением в Тихаря принял на грудь. Днём на солнышке ему стало дурно, и он блеванул. Сорвал маску, приподнял Вот, похоже, этого не видел. Иначе церемоница не стал бы. А этот видно испугался, что и его прикуют к граде. Думаешься, испуг его выстрелил? Даже не сомневайся, Док. Сканируя нейросеть, можно было выкачать практически любую информацию, но только если она была материальна, то есть видео и аудиофайлы. А вот мысли, несмотря на выдающиеся научные достижения, всё ещё оставались тайной за семью печатями. больнол и тут же начал кричать о том, что наёмники, то есть мы, хотим их смерти. Словом кричал разную хрень, а дальше по нарастающей, как лавина. Если бы я был поблизости и сразу пристрелил его, то, может быть, ещё сумел бы их приструнить. А так страх оказаться на месте потенциально заражённых и извечная надежда на то, что именно его-то чаша сей минует. Лидеры уже потом определились. Вот так спонтанно усомнился Дмитрий. Такое случается. Ситуация на колено до предела. Народ сколько уж дней в напряжении. Помощи ждать неоткуда. Вот и слетели с нарезки. Так может выйти с ними на переговоры, объясниться. Попробую. Они прекрасно знали, на каких частотах сидят бунтовщики. В конце концов, те использовали те же радиостанции. Поэтому связались без проблем. Лоцман сообразивал им ситуацию, сказал, что не имеет претензий, тем более что убийца их товарища сейчас лежал у его ног. Однако в ответ из порта сообщили, что не верят им, предложили лучше укрепиться и набраться терпения. Если не придёт помощь, то через 3 дня будут завершены работы по постройке баркаса. Правда, просили направить к ним Нефёдова, одного и без оружия. так как никто лучше него не знаком с кораблевождением. Дмитрий сильно сомневался в своих талантах, о чём в который раз уже сообщил Лацесу, но тот только отмахнулся от его доводов как от глупости, нестойщей внимания, после чего сообщил в порт о согласии с их предложением. "И ты им веришь?" усомнился Дмитрий. "В этом верю. Моряков там -то нет точно. Оставаться здесь страшно." Но под ногами твёрдая земля, а там одна сплошная вода и утлое судионышко. Но ты не волнуйся, никто тебя к этим психам отправлять не собирается. Мы ведь решили по захвату баркаса. Без жертв не обойдётся, высказал своё мнение Дмитрий. Не обойдётся, конечно, но я лучше сяду на скомью подсудимых, чем останусь на этом проклятом острове. вгоняя в бедро Колин за очередной шприц с кровью, произнёс Лацис. И зачем тогда эта биологическая диверсия? А почему мне не сделать то, что в моих силах? Пожав плечами, пояснил свою позицию сержант. Кстати, мы совершенно упускаем из виду такую незначительную деталь, как возможность доступа к нашим нейросетям и устройство нам летального исхода. Я ничего не упускаю, русский. покачав головой возразил Лацис Просто не беру такой возможности в расчёт Это ведь всего лишь смерть А с этой подружкой мы уже давно ходим парой Так, парни В точку, чуть не хором ответили наёмники Кстати, русский, за находчивость снимаю с тебя наложенные взыскания Так ты вроде и не накладывал Значит, теперь и голову ломать не буду, чего бы такого придумать Но насчёт решётки на крышу я тебя за язык не тянул. Стоит ли? 3 дня и нас ждёт море и вечность. Русский, ты когда-нибудь слышал такое выражение: "Делай что должен и будь что будет"? Слышал. Смысл разъяснять нужно? Нет. Вот и отлично. Значит, завтра прямо с утра и займёшься клеткой для наблюдателя. Окончание дня прошло совершенно спокойно. Сергеант решил дать людям отдых, напомнив, что завтра их вновь ждут великие дела по усилению обороноспособности базы. С одной стороны, им предстоит прожить здесь ещё целых трое суток, с другой, самый страшный враг солдата это бездействие. И кто кто Аллаца узнал это доподлинно.